Глава 13. Был вторник. Рассвет еще толком не разгорелся, когда Мэтт закончил пробежку с Гретой и ушел в душ. Затем он позавтракал сам и покормил собак, а когда закончил с делами, как раз успел на утренние новости. Репортаж, рассказывающий о найденном в озере Теле, был очень кратким, никаких новых известий об исчезновении Элая Мэтт тоже не услышал. потом снова показали интервью которая бри дала тем утром на озере и все телефон зазвонил когда мы допивал вторую чашку кофе бри трубку мы снял тут же я сейчас еду к судмедэксперту и решила что ты захочешь составить компанию мы поставил пустую чашку в раковину доктор джонс уже идентифицировала тело пока нет вот вообще будет этим утром вообще то мэт ненавидел присутствует на вскрытии но сегодня это было действительно важным хорошо мне подъехать прямо туда да приезжай до встречи и бри повесила трубку мэт как обычно запер грет у вольерий и вышел из дома офис суд медэкспертизы был у муниципальном здании поблизости от участка шерифа когда мэт добрался до места на парковке уже стоял внедорожник бри она успела поехать раньше. Он нашел ее внутри перед дверью прозекторской. Бледная, как смерть, Бри уже почти успела полностью переодеться в защитный костюм и теперь натягивала на лицо маску. «Ты в порядке?» — Мэтт натянул костюм и бахилы и схватил с полки маску. «Угу», — проговорила Бри сквозь стиснутые зубы. Она взялась была за дверную ручку, но тут же в нерешительности замерла. «Я давно не была в морге. В последний раз, когда приехала на опознание Эрин». — Может, не стоит тебе туда идти? Заключение доктор Джонс тебе все равно выдаст. Тогда, два месяца назад, Мэтт был с Бри рядом. Он будет с ней рядом и сейчас. Мэтт подошел поближе, взял ее ладонь в свою и легонько сжал. — Нет, мне как раз стоит. Это первое дело об убийстве с тех пор, как я возглавил департамент. Да и вообще, рано или поздно мне придется преодолеть свой страх. — Да. Почему бы не сегодня? Брис сделала глубокий вдох, освободила руку и решительно открыла дверь. Легких путей она никогда не искала. Мэтт последовал за ней в прозекторскую и огляделся. Все как в любом морге. Секционный стол, шкафчики, весы для взвешения. Мэтта все это не пугала. Не пугал его ни вид трупов, ни их запах, нет. Истинный ужас в Мэтте вызывал и... Его живое воображение. За годы работы детективом он видел бесчисленное множество кошмарных вещей, которые только можно сотворить с человеческим телом. Как только знакомый запах формалина ударил в нос, в мозгу что-то щелкнуло, и перед внутренним взором Мэтта предстали все эти кровавые воспоминания. «Его замутило». доктор джонс уже успела приступить к вскрытию сейчас она сталаа склонившись над изувеченным лицом трупа и записывала на диктофон заметки для заключения заметив что дверь открылась она подняла голову и обвела бри с мэтом пристальным взглядом шериф доктор джонс выпрямилась и указала нам это скальпелем а вас я знаю да Мэтт открыл был рот чтобы сказать ей они уже встречались однажды когда бри приехала на о познание тело своей сестры но то его перебила это мэтлинлина сказала она его служебная собака помогла нам найти тело нет будет помогать мне в качестве следователя доктор джон с недовольным лицом замолчала слова но размышляя над сказанным затем она снова взмахнула скальпелем уже в сторону бри ладно но только под вашу ответственность если он упадет в обморок и стукнется головой сами будете отвечать мэт почувствовал себя слегка оскорбленным им хотелось сказать что он вовсе не собирается падать в обморок но он подозревал что согласно закону подлости именно это и случится стоит ему только начать возражать договорились кивнула бри доктор джонс посмотрела в упор на мэтто любая полученная здесь информация является строгой конфиденциальной этот мужчина мой пациент и он имеет такое же право на личное пространство, как и все живые люди. Да, мэм. Я раньше работал следователем в департаменте шерифа. Доктор Джонс это не впечатлило. Мертвец лежал на спине со вскрытой грудью, разрезанный скальпелем от ключиц до самого паха. Грудная клетка убрана в сторону, внутренние органы уже лежат в отдельных металлических суднах, их еще предстоит взвесить и изучить отдельно. доктор джонс указала на тело скальпелем здесь у нас тело белого мужчины она кивнула на монитор стаившего рядом компьютера где сейчас был увиден рентген грудной клетки и плечевой кости от рубчатых костей на концах есть закругление эпифиз который позволяет кости расти у взрослого человека кости полностью сформированы и эпифиз сращивается здесь видно что медиальный ключичный эпифиз полностью сращен Мужчина-то обычно происходит лет в двадцать, плюс-минус два года. Она повернулась обратно к телу и указала на снятую верхнюю половину реберной клетки. Передняя часть четвертой пары ребер тоже хорошо помогает в определении возраста. Со временем ребро начинает округляться, изменяется форма, на поверхности возникают рытвины. Доктор Джонс отступила на шаг и еще раз оглядела тело. В целом, состояние здоровья у этого молодого человека было превосходным. Он явно занимался спортом... «По моим прикидкам, ему от восемнадцати до тридцати лет». «А что насчет времени смерти?» — спросила Бри. «Когда тело найдено в холодной воде, определить это непросто». Доктор Джонс отложил эскальпель в сторону. «Судя по всему, в озеро он попал вскоре после смерти». Она указала на отливающие фиолетовым цветом руки жертвы. «Когда тело погружено в воду, жертва, как правило, расположена лицом вниз». Когда сердце останавливается, кровь приливает в те части тела, которые находятся ниже всего, и в районе ладони и ступней проявляются трупные пятна. Здесь мы видим, что трупные пятна уже полностью сформировались, а посмертное окоченение успело пройти. В обычных условиях это означало бы, что жертва мертва уже больше тридцати шести часов, но пребывание в холодной воде замедляет оба этих процесса, так что точно сказать нельзя. Ее взгляд снова скользнул по телу. вот здесь на торсе можно заметить небольшие изменения цвета кожи. Это произошло из-за начала разложения внутренних органов, но область очень небольшая. Мэт не раз видел трупы которых раздуло трупным газом, так что они углядели вдвое больше обычного. доктор Джнс сверилась с данными на мониторе. лучшее предположение, которое могу сделать смерть наступила от двух до пяти дней назад. постуча пальцами по бедру сегодня вторник значит между четвергом и субботой верно больше мы терпетьть не мог вы уже знаете илай ведь не это или нет доктор джонс взмахом руки указалла на извеченное лицо Зубы и челюстная кость пострадали так сильно, что по ним не удастся ни определить возраст, ни установить личность. Но в медицинской карте Элая Уитни указано, что он сломал руку, когда ему было восемь лет. Также на плече сзади у него должно быть родимое пятно размером примерно с игральную карту. На этом теле такого родимого пятна нет. Рентген тоже не показал никаких следов давнего перелома лучевой кости, так что я не думаю, что перед нами лежит Элай Уитни. Мэтт выдохнул. вместе с облегчением впрочем тут же пришло осознание ведь и этот молодой человек был кому-то важен его любили его возвращение ждали как он умер сначала я думала что причины смерти послужила травма от удара тупым предметом доктор джонс подошла поближе к изголовью стола самые заметные ранения располагаются именно на лице но более тщательный осмотр показал что жертву застрелили «Тут ты его пристрелил, а затем еще и лицо ему разнес?» — уточнил Мэтт. «Да, из черепа я извлекла две пули». Доктор Джон скивнул на металлическое судно. «Девятый калибр». Брови Мэтта поползли вверх. Какое-то время они с Бри молчали, пытаясь переварить эту странную новость. Затем Бри прокашлялась. «А можно ли установить, каким именно образом жертве были нанесены эти травмы?» В ранах я нашла крошечные осколки металла, били чем-то тяжелым и круглым. Доктор Джонс соединила большой указательный палец в кружок, словно в жести все хорошо. Размер орудия был примерно вот таким. Мэтт тут же догадался, что именно использовал убийца. Молоток. Скорее всего, да, согласилась доктор Джонс, вновь поворачиваясь к телу. «Еще я нашла синяки над предплечьях, больше всего похожи на травмы, полученные в ходе самозащиты, а под ногтями кожная ткань нападавшего. Так что у убийцы, скорее всего, можно найти царапины», — заключила Бри. «Еще одна странность. Волосы жертве остригли». Доктор Джонс кивнула на его голову. Рядом лежала пила для трепанации. Череп ему вскрыть еще не успели, и, учитывая, как сильно пострадала голова несчастного, работа эта обещала быть грязной». мэт был не из слабых духом но сейчас он искренне надеялся что они уйдут до того как бедняги примутся вынимать остатки мозгов множество мужчин бреют голову заметила бри подходя поближе да но когда мы смыли грязь стало заметно что стрижка произведена очень неаккуратно то и дело встречаются маленькие пучки пропущенных волос объяснила доктор джонс есть и ссадины они остались от машинки для волос или может от ножницы «То есть жертва, вероятно, пыталась сопротивляться, пока ее брили?» — подытожил Мэтт. «Возможно». И, как я уже упоминала, руки и ноги ему связывали. Судя по характеру повреждений, сделано это было при помощи пластиковых стяжек. Доктор Джонс указала пальцем на красные полосы, бегущие по запястью мужчины. «И видите эти маленькие ожоги? Похожи на след от электрошокера». Бри выпрямилась. «Обрю». то объясняет как убийцу удалось так легко его обездвижить еще кое-что вдруг это поможет установить лий жертвы не позднее чем за час до смерти убитый ел пиццу рентген показал что когда-то у него был перелом большеберцовой кости на лопатке небольшая татуировка в виде клевера доктор джонс вск кликнула мышкой и развернула фотографию татуировки на экране монитора выглядит криввато отметил мэт Цвет неравномерной линии дрожит, добавила Бри. Такие тату делаешь по пьяни и потом очень жалеешь об этом на утро. Можете прислать мне эту фотографию? Да. Доктор Джонс еще пару раз щелкнула мышкой, а затем вернулась к вскрытию. Она как раз успела надеть перчатки и взять в руки пилу, когда Мэтт и Бри покинули прозекторскую и принялись стягивать с себя защитные костюмы. Спустя еще десять минут они наконец вышли из здания морга. Мэт сделала несколько глубоких вдохов, глотая свежий воздух, понимая впрочем что это не слишком поможет запах формалина и разложения будет преследовать его до конца дня. Бри подставила лицо солнцу и закрыла глаза. было всего девять утра и день еще толком не разгорелся, но воздух был приятно морозный, а небо сияло тем самым чистым оттенком голубого, который можно увидеть только в ясный и холодный зимний день. «В порядке?» — спросил Мэтт. «Да», — ответила Бри, не поднимая век. «А ты?» «Ага». Она постояла еще немного, затем открыла глаза и отвернулась от солнечных лучей. «Мне надо обсудить все это с Тоддом и составить план расследования. Можешь прийти?» «Я бы хотел, но я обещал миссис Уитни, что поговорю с соседями Ила, и я смотрю место, где увидели в последний раз. Знаешь, ведь первые сорок восемь часов — самый важный в деле о пропавшем человеке. тогда ладно бри спорить не стала но выглядела она расстроенной мэт ткнул большим пальцем себе за плечо указывая на морг нужно пробежаться по основным зацепкам раз там лежит неэлла и значит он еще может быть жив я понимаю ты дал ей слово я не хочу чтобы ты его нарушал искать пропавших людей вообще очень тяжело добавила бри очень мало таких дел удается раскрыть интересно под моом это как долго начальник полиции с скорееет олза позволит детективу дэна расследовать это дело если у стелла еще нет серьезных подвижек заниматься расследованием скоро станет просто бессмысленно ее шеф просто переназначит ее на другое дело а была и все забудут если я натолкну на что-то связанное с твоим расследованием то позвоню спасибо я тоже буду следить Бред отправилась к своей машине может встретимся попозже хорошо От мысли, что она будет расследовать дело об убийстве одна, без Мэтта, что она столкнется с убийцей одна, на душе у него стало неспокойно. — Бри! — она обернулась через плечо. — Будь осторожнее.